Гольдбах посмотрел на него взглядом смертельно раненой лани. — Ведь все так просто, — продолжал Штайнер. — Число ваших сагов до первого шеста, поддерживающего перекрытие, определяет номер ряда. Закрытый правый глаз означает «даму», левый — «мужчину». Число пальцев, их от показывать незаметно, помогает мне узнать, какой это по счету зритель слева. Вы выдвигаете правую ногу вперед, предмет спрятан где-то выше пояса. «Левую ногу ниже пояса. Чем больше выдвинута нога, тем выше спрятан предмет. И наоборот. Ведь ради вас нам пришлось изменить всю систему знаков. Очень уж вы дергаетесь». Адвокат нервно теребил воротничок рубашки. «Господин Штайнер...» — виноват, — возразил он. «Я же выучил все наизусть. Репетирую каждый день. Бог знает, в чем тут дело. Прям какая-то нечистая сила. Но послушайте, Гольдбах...» — терпеливо продолжал Штайнер... «Ведь вам, как адвокату, вероятно, приходилось удерживать в памяти гораздо больше всяких подробностей». «Я знаю на зубок весь Гражданский кодекс», — воскликнул Гольдбах, тебя руки. «Знаю сотни дополнений и решений. Поверьте мне, господин Штайнер, моя память сделала меня грозой всех судей. Но здесь все словно заколдовано». Штайнер укоризненно покачал головой. «Любой ребенок, и тот смог бы это запомнить. Всего только восемь знаков». Плюс еще четыре, для особых, редких случаев. Господи, да знаю я их, зубрю каждый день, но... Волнение сильнее меня. Маленький и съежившийся Гольдбах сидел на ящике, уставившись глазами в пол. Штайнер рассмеялся. «Но ведь в зале суда вы не волновались? Вы вели крупные процессы, и вам приходилось хладнокровно и уверенно оперировать весьма сложными материями. Да-да, и поверьте, это было очень легко, но здесь...» «До начала представления помню все до последней мелочи, но стоит мне очутиться под брезентом, как я начинаю страшно волноваться, и все смешивается в моей голове». «Ну что же, черт возьми, заставляет вас волноваться?» Гольбах ответил не сразу, «не знаю». Тихо сказал он. «Вероятно, тут много всякого». Он поднялся. «Господин Штайнер, попробуйте меня завтра снова. Еще один раз. Хорошо. Но знаете, завтра все должно пройти безупречно» а не то подслых задаст вам перцу. Гольдбах порылся в кармане пиджака и достал галстук, завернутый в шелковую бумагу. «Я захватил для вас этот пустячок. Вы столько нянчитесь со мной!» Штайнер отвел его руку. «Ни в коем случае таких вещей я не признаю. Но ведь мне это ничего не стоит!» Штайнер похлопал Гольдбаха по плечу. «Юрист, пытающийся дать взятку. Насколько это усугубляет наказание в суде?» Гольдбах слабо улыбнулся. «Об этом спросите прокурора. От хорошего адвоката ждут лишь одного, чтобы приговор был полегче. Впрочем, в данном случае применяется обычная мера наказания, но смягчающие обстоятельства в расчет не принимаются. Последним крупным делом такого рода был процесс Хауэра и его сообщников. Он слегка оживился. В качестве защитника выступал Фрайганг, весьма ловкий человек». Но он слишком любил парадоксы, слишком. Парадокс, как проходная деталь, неоценим. Это ошламляет, но нельзя делать его основой защиты. Защищая советника земельного суда, Фрайганг ссылался на смягчающие обстоятельства. И что же, по-вашему, он имел в виду? Ни за что не догадаетесь. Гольдбах возбужденно рассмеялся. Он заявил, что обвиняемый не знал законов, понимаете, юрист, не знал законов. Неплохая идея, сказал Штайнер. Она хороша для анекдота, но не для процесса. И вдруг Гольдбах перестал быть жалким эмигрантом и торговцем галстуками. Слегка склонив голову и сощурив глаза, он вновь преобразился в доктора Гольдбаха II из апелляционного суда в грозного тигра из джунглей судебных параграфов. Давно уже Гольдбах не испытывал такого чувства. Легкой и стремительной походкой он шел по главной аллее Пратера, не замечая грусти ясной осенней ночи. Вот он вновь стоит в переполненном зале суда, бегло просматривает свои записки. Не фрайганг а именно он выступит сегодня. Прокурор заканчивает обвинительную речь и садится. Гольдбах оправляет мантию, чуть приподнимает руки с согнутыми пальцами и, качнувшись, как фехтовальщик перед боем, начинает говорить, и в голосе его звучит металл. «Высокий суд! Обвиняемый Хауэр!» Одна за другой следуют фразы короткие и острые, неоспоримые по своей несокрушимой логике. Он подряд анализирует все доводы прокурора и вроде бы придерживается его аргументации — Похоже, что он не защищает, но обменяет. Зал притих, судьи ловят каждое его слово, и вдруг виртуозный поворот мысли, и все обретает совсем противоположный смысл. Гольбах цитирует параграф о взяточничестве, ставит четыре четких вопроса, показывающих явную двусмысленность этого параграфа, и тут же твердо и быстро излагает оправдательный материал, воспринимаемый теперь совершенно по-иному.